на завтра, как только пропел жаворонок и прозвучал рок дозорного, возвещая утро, увидели все, что вода отступила, что солнце светит ярко и что порцефаль, выслушав мессу вместе с прекранейшей конверамур, покидал замок в сопровождении оруженосца, которого дала ему королева. Меж тем Со всех сторон на крепостные стены города двинулся люд всякий, и светлые, и черные, и рыжие, и богатые, и бедные, и знатные, и незнатные, и глупые, и умные, Но ну, а те, что старые да малые, поприлипли к оконным прорезям. двух разных сторон поля, В великой ярости летят два всадника, нацелив копья друг против друга. Это кто же? Каламит? Да нет же, нет! Это, это кенгрун-синишай! Кенгрун? Он же непобедим! А -а -а -а! Как вздыбились кони! Подпруга ловкнула! На брюхе у коней! Придется им сражаться пешими! Но нет! Гляди! И они сражались круто! От конских тел горячий пар, От шлемов искры Два мощных рыцаря В яростном сражении. А слава у кингруна была такова, Что непобедим он. Однако все это теперь прах. Позор ему! Вывалился из седла, лежит поверженный, Жестоко раненый в плечо, изрублен шлем. Нет, чести былой ему уж не вернуть, Нога парцефаля победно стоит на его груди. Недостойный рыцарь, наступил твой последний час. Я в твоей власти, доблестный рыцарь. Сохрани мне жизнь, молю тебя. Дарю ее тебе охотно. Будешь служить? Я рад перейти на службу к такому отважному рыцарю и докажу свою преданность и дружбу. Нет, все будет не так. Ты поедешь в Нант ко двору короля Артура и станешь там служить ему. Свезешь поклон от меня ему и королеве Гвеневере. Да будет так. И кингрун печально сошел с поля. Но слушайте, Прошли сутки, и теперь уже сам король кламит стоит под стенами города. Сил у него премного. Хочет он сломить непокорство Кондверамур и отдает войску своему приказ. Вперед! Вперед! Штурмуйте! Бейте! Жгите! Парцефаль впереди небольшого войска, которое верила ему королева, вышел на поле боя. Ну что же, бой так бой. Вой бури, о сатанелой, так все грохочет и гудит. Схватка беспощадная. Противники ринулись и атаковали друг друга железом копий своих. Воины Парцефаля наносят врагу раны, те им. Воины Парцефаля убивают врага, те их. Подобно диким львам, Кои набрасываются на добычу и пожирают ее, Наровили воины изничтожать врагов своих. Но где бы ни возникал сам красный рыцарь, Словно нож прорезает его сверкающий алый доспех Густые ряды кламидовых воинов. А на городских стенах туго приходится горожанам. Однако, увидев, как красный рыцарь сшибает противника, как поражает его, рассеивает, бежит враг, кого куда ноги несут, как догоняет и снова нападает на них парцефаль, пробивая щиты, разрывая кольчуги, повергая навзничь, они воспряли духом. И вот уже валят защитники города дубы, Вбивают в них острые колья, обвивают канатами, а колеса вращают валы и опускают эти могучие гребни прямо на головы тех осаждающих, кое еще силятся взять приступом городские стены. Все стихло? Трубы? Что бы это значило? Думаю, Коломит хочет поединком решить спор. И то правда. Вон уже оруженосцы несут новые копья, а пошли в коней И поначалу дрались они конными, Пока кони не взмокли, а всадники не вышибли друг друга и сёден. Тогда вступили они в бой пешими, лязгнули мечи, взвелись искры к небу, и два часа, не давая передышки, рубились они, точно два диких вепря. То бросались и осыпали один другого жестокими ударами, то валились на наземь, а, вскочив, снова стремились проткнуть врага мечом. Но вот прибыла силы к Ламиду, и стал он гонять Парцифаля по всему полю. Вдоль и поперек, вдоль и поперек. Казалось, иссякли силы Красного Рыцаря. А -а -а! Кто это так отчаянно кричит? Королева наш, Смотри, смотри. И право было на что смотреть. Красный Рыцарь. Все отступал и отступал под натиском Кламида, как вдруг пригнул голову и бешено ринулся на противника. В мгновение ока умелым ударом меча свалил его с ног и приставил к его груди меч. Так действуют мужчины. А теперь поведется речь не о том, как на руках вносили в город победители или как пировали, там, ликовали, и все сословия и звания от отверха донизу произносили в хвалу Парцефаля все, что только можно сказать, и даже не о том, как униженный король Кламид, вымолив себе жизнь, вслед за своим синишалем Кингруном отправлен был Парцефалем в Нант, ко двору короля Артура с тем, чтобы служить ему там, а о том, как, оказавшись, наконец, в постели, пытался Парцефаль заснуть. Но сон не шел, и он то вскакивал, то снова ложился, его трясло, как в лихорадке, в жарке дало в холод, потом напала на него зевота, потом он отчаянно вздыхал, тихонечко стонал и даже всплакнул. Ну что ж, не стану дольше вас томить, скажу, В его молодое сердце впилась любовь.